Почему бы не сходить в гости? А чего мне к нему ходить? Не изнасилуют же. Смеется. Да он инвалид, одноногий. В нем сил, как в дете малом. А что же тогда так неласково с ним обошлись? Да жулик он! Вот он кто! Говорит, Поля, ты мне нравишься, красивая такая! Зырк глазом в зеркало. Ну вы ведь...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 «Что это может быть? Пахнет-то как вкусно, аж на малиной! Как пить дать йогурт. И пока Люда чистила зубы и наводила марафет, Серафима Петровна мстительно съела несколько ложечек йогурта. Иди твою мать! Чего это туда добавили непонятного? Не разжевать, да и горчить!» давилась Серафима Петровна, но от подставленной задачи во всех смыслах уесть снаху не отступала. Люда дико обрадовалась, когда застала свекровь с остатками крема на устах. — Вот оно спасение! — подумала она. Но следом закопошилась совесть, и Люда, попутно крикнув мужу, — Жорик, неси воды, твоя мать наелась яду!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 Мол, это все ты, это твои волосы мне сток забили. Так купи ей вантус, давились от хохода девочки и утирали выступившие слезы справками строгой отчетности формы F номер 377. Предупреждение. Не все то йогурт что в холодильнике стоит. О, F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 «По-человечески скажи, по-нашему, по-русски», — рассердилась Уэф. «How are you?» «How are you?» «Звучит как хуею. Это я легко запомню». «Ну да. Здороваться как?» «Это не так просто будет запомнить», — заволновалась понаехавшая. «Если здороваетесь утром, то good morning». — Если днем, то... — Так. Эти мудерлинги засунь себе знаешь куда? — Знаю, — сверкнула эрудиция и понаехавшая. То — То-то, придумай что-то попроще. — Можно сказать «хэлло». — Ну, а то выебываешься, как муха на стекле. — Хэлло, это по-нашему, это я легко запомню. Далее, как будет «мне нужен ваш паспорт»? Ответить понаехавшая не успела. «Good day!» Галантно улыбнулся в окошко высокий холёный иностранец. «I'd like to change». «Добрый день, я бы хотел поменять». Hello, my мудёрлинг!» С готовностью откликнулась О.Ф. «Охуе! Oh, Хауае! Yeah. Yeah. Какого, в общем, хуе тебе надо?» Иностранец вежливо дослушал приветственную речь, Заулыбался пуще прежнего и положил в лоточек для передачи денег сто долларов. А улыбаешься на всю тысячу, пропела О.Ф. и обернулась к понаехавшей. Спроси у него паспорт. Так протянула О.Ф. Когда оглушенный постсоветским сервисом интурист, отвесив обменнику горсть реверанцев, побрел в своей А как будет по-английски?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 А что можно? You're welcome. Чего? Можно просто welcome. Пошла на попятную понаехавшая. Уэв какое-то время напряженно смотрела перед собой, потом махнула рукой, вывела на клочке бумаги печатными буквами welcome и прикрепила к окошку. Тут матом делу не поможешь. Придется шпаргалкой пользоваться, вздохнула она.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 задумчиво наблюдая, как голодная О.Ф. вгрызается зубами в хрустящую горбушку батона. «Мой дядя двадцать пять лет проработал на четвертом хлебокомбинате. И чего?» «Вообще не ест хлеба. Уже двадцать пять лет. Увидел, как его делают, и больше не ест. Брезгует. Обращаясь к понаехавшей».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 «Ну что ты с ним цацкаешься? Стукни куда надо, что он пьет!» Леша добродушно. «Она меня любит, вот и не сдает понаехавшее зло. Заткнитесь оба!» Наталья. «Леш, она хоть дала тебе, или ты так спиваешься, с какого-нибудь другого горя?»